«Крустальный куб», «Кристалл кьюб». Работы у меня хватало. Мюзикл, фильм, роль в постановке «Сорока лет службы». Однако мы с Хью хотели и дальше сочинять и играть вместе. Несмотря на урон, который нанесла нашей уверенности в себе поразительная плодовитость Бена, Мы все еще надеялись, а в потаенных глубинах душ наших даже и верили, что у нас есть будущее в мире комедии. И Ричард Армитаж отправил нас на переговоры в BBC. В те дни управление легких развлечений делилось на два отдела: комедии и врите. Комические сериалы и скетч-шоу выступали под флагом комедии. а программы наподобие «Игры поколения» и магического шоу Пола Даниэлса относились к разряду в рите. Управление возглавлял веселый краснолицый мужчина, сильно смахивавший на массовика-затейника из дома отдыха или натурщика, с которого Дональд Макгил срисовал, работая над почтовыми открытками со сценками из курортной жизни, подвыпившего мужа. Мужчину этого звали Джим Моер, что было, кстати, сказать настоящим именем Вика Ривиса, хотя в то время, в 1983-м примерно, Вик Ривис ничем еще прославиться не успел. Мы с Хью свели с Джимом Моером знакомство на крикетном уикенде в Степбинге. В тот раз он сказал нам с точно выверенной интонацией Блэкпулского конференсье: «Я вас сейчас познакомлю с женой, только вы не смейтесь». Теперь Хью и меня провели в его кабинет. Он усадил нас на софу, стоявшую напротив его стола, и спросил, «Есть у нас какие-либо замыслы комедийного толка?» Правда, вопрос этот сформулирован был довольно затейливо. Скорее всего, он представлял собой что-то вроде «Стяните штаны и покажите мне ваши концы». Ибо так выглядела в переводе на язык Джима фраза «О чем вы хотели бы поговорить?». Джим привычно использовал красочные, замысловатые метафоры, поражавшие незнакомых с ним людей голой прямотой лексики. «Давайте-ка спустим на стол», «Смешаем нашу малафью и обмажемся ею с головы до ног!» Следовало истолковывать как вопрос, не поработать ли нам вместе. Я долгое время полагал, что Мойр разговаривал подобным манером только с мужчинами, однако не так давно Дон Френч и Дженнифер Сондерс заверили меня, что, беседуя с ними, Он тоже, выбором слов, не затруднялся. Бену Элтону только еще предстояло тогда сочинить, а Мелу Смиту сыграть в комедийном сериале «Грязные деньги» кошачий «Лаз» главу управления легких развлечений по имени Джамбо Смрат. Надеюсь, мой рассказ о языке Мойра не создаст у вас превратного представления о нем». Человека такого рода легко недооценить. Однако от тех, кто работал с Мойером, я не слышала о нем ни одного плохого слова. За последние сорок лет в Би-Би-Си не было более проницательного, одаренного, лояльного, честного и успешного руководителя, и уж тем более наделенного столь ослепительным вербальным воображением. Мы с Хью покинули его кабинет. несколько оглушенными, но и получившими заказ. Джон Килби, постановщик телеверсии подпольных записей, собирался ставить пробный выпуск нового шоу, а придумать его предлагалось нам. И мы предложили сериал, который должен был называться «Хрустальный куб», пародийный тележурнал, в каждом выпуске которого – Проводилось бы исследование того или иного явления, нам предстояло заглядывать в хрустальный куб. Хью, Эмма, Пол Ширер и я должны были стать постоянными участниками шоу, а кроме того мы намеревались привлекать других актеров в качестве полурегулярных гостей. Снова приехав в Манчестер, чтобы сниматься в продолжении на природе, мы стали отдавать свободное время сочинению скетчей для хрустального куба. Теперь мы были свободны от боязни не поспеть за редкостно плодовитым Беном и написали сценарий за срок, который для нас был коротким, хотя Бену он показался бы свидетельством нестерпимого творческого тупика. и сценарий у нас получился очень неплохой. Я считаю, что вправе сказать это, поскольку на BBC решили одним только пробным выпуском и ограничиться. С учетом и этого обстоятельства, и моей архетипически британской гордыни неудачника, я, сказав, что остался доволен нашей работой, вряд ли покажусь вам бахвалом. Сейчас этот пробный выпуск — как и большинство ему подобных, пылиться где-то в YouTube. Если вам удастся отыскать его, вы увидите, что первые 40 секунд идут без звука. Помимо технических накладок, вы заметите также, что и в рассуждении комичности там далеко не все в порядке. Мы были молоды, неуклюжи и нередко неумелы, И все-таки в этом выпуске присутствовало несколько ростков хороших идей, пытавшихся пробиться к свету и воздуху. Джон Сивидент, широко известный ныне благодаря его работе в улице Коронации, великолепно исполнил роль епископа Хорли. Артур Бостром, которому предстояло стать в «Алло-Алло» офицером Грабтри, сыграл замечательно... тупого подопытного генетических экспериментов, а Робби Колтрейн был, как всегда, безупречен в роли нелепого кинорежиссера Мачо. Если решение би не снимать «Хрустальный куб» и разочаровало, расстроило или оскорбило меня, я был слишком горд, чтобы показать это. К тому же мне было чем заняться. Предложение работы, комедийной и иной, выступать продолжали. Одно из них стало сотрудничество с Роуэном Аткинсоном в сочинении сценария для Дэвида Патнэма. Идея состояла в создании английских «Каникул господина Юло» — фильма, в котором Роуэн, простак за границей, оказывается сам того не замечая, вовлеченным в уголовщину. классическая комедия французского режиссера жака тати 1953 в которой чинный отдых горожан на природе нарушает появление экстравагантного мсье юло у которого свои представления об отдыхе персонаж этот был по сути дела мистером бином но поторопившимся лет на десять с появлением на свет Между визитами в Манчестер, которых требовались съемки на природе два, я приезжал к Роуэну и его подруге Лесли Эш. Должен признаться, их дом в Оксфордшире был для меня ослепительным символом того, что может дать человеку комедия. Астон Мартин на подъездной дорожке, заросший глицинями фасад – Георгианского, сложного из сочных тонов тесаного камня дома, стоящий неподалеку от него коттедж, теннисный корт, спускающийся к реке лужайки и плодовые сады, все это казалось мне таким фантастически великолепным, таким неопределимо зрелым, таким недостижимым. Мы устраивались в коттедже. Я отстукивал на BBC-Микро мои заготовки. Мы сочинили сцену, в которой молодая француженка обучает персонажа Роуэна французской скороговорке: «Ди до ди тон, дуду ду до ди диндон. Бенообразный персонаж Роуэна. Честно пытается повторить ее. На протяжении фильма, решили мы, он, едва ему выпадает свободная минута, будет бормотать это «ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду», озадачивая окружающих. Вот почти все, что я помню о фильме, который в следующие несколько месяцев тихо испустил дух, как то происходит с 99% всех кинопроектов. А между тем, все больше и больше времени – «Начинала отнимать у меня журналистика». Сначала и до середины 80-х журнальная индустрия Британии переживала бум. Татлер, Харперс энд Куин и вновь оживший Венити Fair. то, что можно назвать сектором принцессы Ди, обострили аппетит публики к информации о делишках слонских рейнджеров – убранстве их кухонь и загородных домов, о гостях, которых они приглашают на свои приемы. «Вог» и «Космополитен» пользовались успехом у людей, следивших за модой, и сексуально искушенных. «Сити Лимитс» и «Тайм Аут» продавались везде и всюду. «The Face» Ника Логана, обратился в диктатора молодежной моды и классного стиля, в то время, когда употребление слова «классный» еще считалось классным. Несколько лет спустя Логан доказал, основав метросексуальную аван la lettre» арену, в данном случае ранний, не вполне оформившийся по-французски, что глянцевые журналы могут читать и мужчины. Я написал некоторое количество статей для этого журнала и литературных обзоров для ныне покойного слушателя «Еженедельника», который издавала BBC. Главным редактором слушателя был, как я начал работать там, Рассел Туиск, носитель фамилии, блиставший красотой столь непревзойденной, что я согласился бы писать для него, даже если бы он издавал «Ежемесячник» «Сатанистов где-то убить». Его литературный редактор Линни прославилась впоследствии как автор книги «Казнить нельзя помиловать». Я не помню ни одного случая, в котором мне довелось пасть жертвой ее нулевой терпимости в отношении к пунктуации. Возможно, она правила мои сочинения, не извещая меня об этом. Полное название книги Линтрас переводится как Казнить нельзя. Помиловать, нулевая терпимость в отношении к пунктуации. Некоторое время спустя Туиска сменил Алан Коррен, бывший моим героем еще в те времена, когда он редактировал Панч. Корен предложил мне оставить книжные обзоры и писать взамен регулярную колонку, и в течение года с чем-то я каждую неделю сочинял для журнала статью на любую предложенную им тему. К этому времени я обзавелся факсом. Став моей собственностью сей новый, чарующий образчик технологических достижений, год или около того простоял нелюбимый и неиспользуемый на моем письменном столе. Я не был знаком ни с одним другим обладателем такой машинки, так что пообщаться бедняжке было попросту не с кем. Быть единственным известным тебе обладателем факса — это примерно то же, что быть единственным известным тебе обладателем теннисной ракетки.